Ночь. Чёрное небо изредка прорезывают ракеты. Лагерь русских войск подле крепости Измаил освещен лишь неверным пламенем бивуачных костров. На пригорке вырисовываются силуэты пушек. Над входом в землянку Суворова мигает фонарик. У землянки Прохор и Гришка, ординарец Самсонова. У костров расположились солдаты. Старик Синельников, Глушков, Калинушкин, как всегда, вместе. Они насмешливо поглядывают на Фогеля, который поспешно спускается с пригорка. Фогель в белых чулках и туфлях. Пушка! Что? Я говорю, пушка! Да, пушка! Да, да, да. Ваше благородие! Вот сказать не поверите! Было у нас полку солдат. Мужик здоровенный, а главное, росту высокого. Да. Ну, вот поднес вас. Так вот, прибыл он в пол, ну -ну. а тут бой. Ну, а, понимаешь? Не бой, а перестрелка. <свят> Другим-то хоть бы что, а его наповал. от чего? В бою первый раз и вот росту высохнул. <свят> <свят> вот, уж это верное дело, ваше благородие. Примет такая есть. А ну тебя, что ты врёшь? <свят> а нам <наурать> не корыть. <свят> ну не это, чего зря бужаешь. А пущай-ка домой едет. Да, да сам-то ты молодец на <серк> А гость у отца и там овца. Ишь ты, как бабушка Терентьевна сморкается. Вот это да. ой ой, -ой. <серк�> Ты говоришь, пужливый, а я вот стар мужик стал. Да. Без малого 20 годов службу несу. А как перед жарким делом бога и вспомнишь. Пронеси родимой пулю, да мимо отврати я таган вражеской. Значит, страх у человека перед смертью-то живет. колосок свой подается. Из землянки вышли Кутузов, Самсонов, клейн за ними Суворов. Стрельбу прекратить Батареи молчать! Сообщите артиллерии! Слушай. Диспозиция ясна! Диспозиция просчитана во всех полках солдату рассказать и объяснить надо Каждый воин должен понимать свою небо С петухами выступаем С первым криком петуха Ну с Богом, Самсонов Смотри, не горячись Больно ты, ухарь Зря голову сложишь Эх, Александр Васильевич Судьба индейка Ну судьба, ты, может, ты, ты не будь индюком Да, да Смотри, не горячись! С нами Бог! Гриша! Вперед, за мною! Ну, разднем. Как прокричит петух, так с петухами выступаем. С первым криком петуха! Ну, с Богом! К Суворову подбегает Фогин. Простите, Александр Васильевич, не праздновая ради любопытства, а для сочинения моего поскольку я, разумею мы намерены штурмовать Измаил. Однако Светлейший с утренним гонцом писал не отваживаться на приступ, коли не совсем уверены в успехе. А вот мы уверены и отважились. О, а! возвышенно сказано сие. Да, молодой сочинитель, мы уверены в своих силах. Мы спокойны за исход дела, потому и отваживаемся. Только, Александр Васильевич, я не вполне уверен в том, стоит ли разбрасывать силы. Не резоннее ли ударить по одному пункту? В главные ворота? В одни из ворот, ну хотя бы в главные, как предлагает Михаил Ларионович. Это труднее, но заманчивее. Для турок, возможно, заманчивее. Генерал Кутузов, Я отдаю должные вашему остроумию, но поверьте, сейчас Потому не дошло шуток. Ну чего ты, чего ты, Кутузов? Мы еще подумаем, мы еще подумаем. Да, идите, идите, вступайте. Клейнрог и Фогель уходят. Суворов и Кутузов остались вдвоем. Готовься к штурму, Миша. Будь молодцом, как всегда. Не беспокойся. Все будет как надо. Плащ у тебя легкий. Оденься потеплее. В Измаиле увидимся, того, что Васильевич. назначаю тебя комендантом крепости. Не понимаю, Александр Васильевич. Комендантом Измаилы, ясно? Ну, да мы будем, Измаиле, ты сам сказал. А не возьмем Измаила. Суворов умрет под его стенами. И Кутузов умрёт. Высокое назначение. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Вы с моими мы будем. Ваша диспозиции тому порукой. Она удивительна и неоспорима. Когда с вами сил находишь в вдвойне, веришь, что и сам на чудо спасает. Ну, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл. Великое дело приняли на себя, Александр Васильевич. Дважды войско российская было под Измаилом и дважды отступало. И в третий раз нам суждено или победить, или умереть со славой Ну, с Богом, Бог. Помни, помни, Миша, идешь с левого фланга, а будешь правой моей рукой. Ну, с Богом, с Бог. Суворов целует Кутузова. Тот медленно удаляется. Берегите себя для отечества Бога! нашего. Суворов задумчиво смотрит вдаль. И давно бы на шторм тянут, тянут штык им в бок. То отойдем, то подойдем. Сколько походов с Александром Васильевичем прошел, какие победы видел. А вот такое вот, ну, первый раз. Дядя, ну? а при штурме-то ненароком убить может, а? Бывает. Ну, смерти боятся на свете не жить. А зря умирать не невелик расчет. По тебе-то, дураку, все А умному зря умирать никак нельзя. Надо дело сделать. А раз на дело пошел, стык-те вон. Тут разговор другой. Тут уж иди. Наглядывайся. Тут и на пулю не гляди. Верно, верно, помилуй его. А это и хорошо, Синельников сказал. Иди, не оглядывайся. А на пулю ты гляди. На пулю ты гляди. Пуля дурак. она ведь Витя Не видит, куда летит, а ты, гляди, да. Вон она как. как! Да, постой, постой, как тебя, как тебя? Калинушкин, раз, Да, расписи. да, Калинушкин, Калинушкин, Калинкин. А что ж ты нынче один? А где ж дружок твой? Горсков? Да. Убит. Убит? Где? От Фоксана Александровича. Царство небесное. Солдаты встают, снимают кивера. он как. Убить! Да, поймите! Появляется Степанида. Она несет огромный короб с пирожками, коржиками и всякой снедью. Ну что? Спрашивал. Ой, чего говорить-то? Да ну поговоришь с ним. Одно заладил. Измаил, говорит, возьмем... Тогда про твою свадьбу решим. А когда его возьмем из то он, он фашину вздумал. Это самое, обучать фашинам солдат. Вот тогда солдат фашины не видывал. На лестницу не взлетит. А ну его, ты чего принесла? Фух, я Фу. и к воску тебе предпосла, Мне по воску разогнать тоску. Степанида передает Прохору бутылку. Из-за пригорка появляется Суворов. Угощайтесь, Александр Васильевич! Ну, чего у тебя тут публики, баранки? Нет, нынче пирожками да коржиками торгуют. Суворов пробует пирожки. Ой, коржики, да коржики, да Александр, Александр, Появляется щеголеватый офицер. Эй, он обращается к Суворову, принимая его за солдата. Скороколочик, где команда ещё пришла? Где генерал Шавсарова? Отойди к камнет цветлейшего Измаил не брать. А чёрт, его знает. А он, говоришь, версавец? А ты сядь, командищи, и гейгар, замахнулся на Суворова, но тот спрятался за спину Прохора. Сепанида рванулась к офицеру. Ездик да. язык ты жевать проводила бы господина офицера, генералу Суворову. Ну да. Генералу Суворову? Да. Откуда ж? А он у него батареи. «Версты за отсюда!» «Я за версты провожу!» «Так вот ты за три и проводи!» «Пойдемте, господин офицер!» «Пойдемте!» Степанида уходит с офицером. «Молодец, баба! Молодец, баба! Такая не подведет!» «Запчите ракетчикам сигнал. сигнал!» «Займи дело! Займи дело!» «Ну, ребята!» Горячее дело будет меньше. Не опомнится хозяева, накрывай на стол. Гости пришли. А крепоститься, Александр Васильевич, хороша. Рвы глубокие, да, да, да. волы высокие. Через стенты ты лягушки не перепрыгнешь. Как ты сказал, как ты сказал. Это у нас так на да, деревне говорили. А верно, верно, верно, помилый Бог. Через стен ты лягушки не перепрыгнешь. Ваше спрос, Александр Васильевич. Всего, коллеги. Вот сказать, к примеру, это, как крепость берут. Вот это, э, сказать, силу собирают, это и по главному пункту. А тут, получается, со всех сторон обкладывают. Верно, верно подметил Калиновский. Со всех сторон подойдём. Турки туда-сюда силы разбросают. А мы знаем их слабые местечко. Есть в Измаиле пункт слабейший у речки, у Дуная. Турки не ждут, а мы Сергей всего туда и ударим. Ох, да ох, переполоха нам друг надобно. Во все ворота ловимся, со всех сторон под стулки. Взлетела в небо ракета. Суворов легко сбегает на пригорок, его окружают генералы. Здорово, братцы! Чудо-богатыри! Старые мои товарищи! Здорово, А ну, ребята, напомните старому батьке, Кто из вас прошлый год воевал со мной турков на берегах Римника? Мы! <реклама> а, <реклама> а кто прошлую турецкую компанию намылил башку об дудрезаки и приказ луки? <реклама> а, <реклама> а кто отмечил <реклама> Я не пиздуй тут тукай. годов с тобой на жат колотился мой польского короля. А кто короля совершенно. Акту 30 годов тух прах ты разнёс непобедимого Фридриха. Взял прусскую столицу. Кто был со мной в Берлине? солдат оборачивается. Из задних рядов пробирается вперед старый солдат в выгоревшем под солнцем мундире. Он поднимается на пригорок к своему генералу. Я был с тобой в Берлине, Александр Васильевич. Здравствуй, старый товарищ. Как тебя звать? Иваном Егорчином Александровичем! Слава тебе и честь, Иван Егорчин! 30 лет обороняешь ты наше Отечество! Велико слава! Велика честь! Все вы храбрые воины! Все вы чудо-богатыри! Прежде делай чудеса, а нынче и себя превзойдете! А ну, ребята! Послал я сказать Паше, что Измаил возьму и взять его надобно. Это предстоит не сражение, которое вольно осталось подложить на непременное взятия местности знаменитого, который весь мир считает неприступным. <свы> Отойди мы от Измаила, тут разом все закопожаны. И полежки англичане, и французы, и немцы, они все заодно. <связывания> а во сном в Избаил всех успокоен. Кто тогда смирится противостоять нам, а? Да <связывания> <связывания> задачка, друзья мои, товарищи труднёхонько. Объезжал я крепостицу, помилуй го, хороша. Рвы глубокий! Рвы глубокий! Вали высокий, через стену-то или гушки не перепрыгнуть. Нет преступников, скала, свидетелей никого не взять, а мы возьмём. Выпёрём рога как снег на голову. Лови через засек, прыгай через полишатый, бросай фашины через стеннал. Скаливай на валу. отвори ворота конницы. Мы в городе, где Непрятый на улице, конница штурмует. Где Непрятый засел, Непрятый сдался. Пощадок, победа за нами. Ура! Ура! Сквозь ряды солдат Суворову пробирается к Лейн-Роге за немский шведадъютант. Он подает Суворову бумагу. Александр Васильевич, сейчас О, ладно. В Измаиле прочитаю. Невозможно! Петлящик взволнован, приказал, запретил. Что... Чего ты врешь? Читайте саня Александр Васильевич. Да, верно. Потемкин приказывает Измаила не брать. Отступать надо. Отступать? Отступать надо. Все тут напрасно опознал. А слушаться не могу. Очень разумно, а слушаться невыслимо. Прямо с горя слезы подступают. Хоть петухом кричи, а? а а а Что с вами, Александр Большин? С голубчик, с горя, а а а Где-то вдалеке, словно в ответ Суворову, прокричал первый утренний петух. Братцы, слышали? Петухи кричат! Слетела Слыши, ракета. Я доложу светлейшему! Доложи, Исмаил, взяв! Русская армия двинулась на штурм Измаила.